Глава 10. Наступило лето, и я вынуждена была признать, Дингли Белл уже не тот, что прежде. Я собирала травы, без мадемуазель, учила Питера новым трюкам, без мадемуазель, тщательно рисовала грибы в масштабе, тоже без мадемуазель. Так я на собственном горьком опыте узнала, что счастье, если его не с кем разделить, становится невыносимым. Поместье Бертран тоже изменилось, гостей было мало, Филипп не выносил суеты, Эшли не показывался по той простой причине, что уехал из наших мест. Я узнала всю историю от Мэри, она приносила пересуды из деревни, Долгое время миссис Эшли вела жизнь добропорядочной вдовы, уделяя всё внимание единственному сыну. Но по мере того, как Кеннет взрослел и отдалялся, вдруг оказалось, что она совсем одна. Простодушная дама с неплохим доходом, полученным в наследство от покойного мужа, стала желанной добычей беспринципного бравого усача мистера Болдуина. для друзей болвана Смита. Прошлой зимой мистер Болдуин Смит женился на миссис Эшли, а Кеннет уехал искать счастье в Лондон, поняв, что от отцовского наследства вскоре останутся рожки да ножки. На следующий день после нашего приезда в Дингли-Белл меня навестила кузина Энн, явившись в тележке запряженной пони. Она умирала от скуки. Тех редких кавалеров, что появлялись в поместье Бертрам, присваивала себе Лидия, а Филипп, уткнувшись по уши в книге, вообще не вставал с дивана. И только три дочери преподобного Брауна могли составить Н-компанию. Н. У старшей дурно пахнет изо рта, говорить с ней можно только с противоположного конца комнаты, младшая — заика, А средняя Касая. Н было 15 лет, как и мне, но она по-прежнему вела себя ребятчево, дуясь, подпрыгивая на месте и фыркая от смеха. Она превратилась в прелестную девушку с огромными голубыми глазами и копной золотистых волос. Молодые люди заглядывались на Н, рискуя вызвать недовольство Лидии. Н Ухажеры моей сестры — ужас, что такое! У Фреда такой здоровенный кадык, будто он проглотил на балдашник трости. А этот несчастный Мэтью, ну, вы сами увидите. Удивительно, как его еще ветром не сдуло с такими-то ушами. Я так вам рада, черити, уж мы-то с вами позабавимся». Я смутно подозревала, что за глаза Энн так же легко может потешаться и надо мной. Зато она отвлекала от грустных мыслей и не требовала поддерживать беседу. И она разговаривала сама с собой, прямо как кук: кря, кря, кря. Энн. А тот очаровательный кролик по-прежнему живёт у вас. Как же его звали? Ах, да, Роберт. И та уморительная мышка Помните, она сделала пипи -пи на моё платье. Пф, и мы так смеялись. На этот раз Питер меня не подвёл. Он вставал на задние лапы, считал до четырёх и прятался по команде под кровать. После слов "ку-ку, Питер", он должен был вылезти. Что он и сделал? На 14-ом "ку-ку". Н Какая прелесть! Вы должны показать его Филиппу. Он изнывает от скуки. Кроме книг, бедняжка ничего не видит. Тётушка Дженнет волнуется. Он так исхудал за зиму. Ой, гляньте, как он шевелит носиком, словно слушает нас. Это вы нарисовали все эти грибы, Черите? Меня восхищает ваше терпение. Я как вспомню те ужасные уроки с вашей прислугой, как её звали? Ну та, ваша гувернантка, Адель? Нет, Бланш. Мама ещё из-за неё выгнала Гера Шмаля. Вот это история. Да-да, крошка Питер, мама выгнала ужасного господина. Нет, он слушает, определённо слушает. Увы, мне тоже приходилось слушать. К счастью, Табита догадалась приоткрыть дверь и впихнуть в комнату Кука, имевшего привычку крякать всякий раз, как кто-то громко говорил рядом с ним. Секунду он рассматривал кузину Энн, склонив голову на бок, а потом испустил первое кря-кря. «Энн, боже мой, это еще кто? Утка! У вас еще и утка, черити?» «Кук, кря-кря-кря-кря!» Н. Она слишком громко крякает, надеясь, хоть не кусается. Ах, нет, я перепутала. Это гуси щиплются. А как она ладит с кроликом? Кук. Кря-кря-кря-кря. Н. -кря -кря -кря. Я ее побаиваюсь. Пошла вон, кыш. Но последнее слово осталось за куком. Меня насторожили слова кузины о том, что Филипп сильно похудел, ведь когда я видела его последний раз, он уже выглядел сильно измождённым. Приехав во вторник вместе с мамой на очередное чаепитие в поместье Берترام, я застала кузена в библиотеке. Он читал книгу полулёжа на софе. Кожа обтягивала его выступающие скулы, под глазами чернели круги. Филипп Подумать только, моя маленькая кузина, как любезно с вашей стороны принести глоток свежего воздуха. Прикройте за собой дверь. Он вздрогнул, словно я сама была сквозняком. Как обычно, я понятия не имела, что сказать. Филипп, я как раз читал Беннетт Джонсона. Вряд ли вы о нём слышали. Я. Нет, я читала. Каждый по-своему. Филип показал обложку книги. На ней было написано: "Каждый по-своему". Филип: "Это затмевает все комедии Шекспира". Я: "Как можно? Да худшая комедия Шекспира в 100 раз лучше, чем лучшая Бэна Джонсона". Казалось, Филип не верит своим ушам. Какая-то девчонка рассуждает о Шекспире. Потом я снова изумил его, декламируя на его выбор любой из 150 сонетов. Филипп всегда считал, что цепкая память достоинство идиотов, но вы доказали, что я ошибался. Это даже немного походило на комплимент. Филипп, я устал. Почитайте мне, пожалуйста. Выберите в библиотеке что-нибудь на свой вкус. А вот это уже походило на приказание. Я взяла с полки "Гордость и предубеждение" мисс Остин. Раскрыла и начала. Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену. Примечание. Перевод Маршака. Примечание редактора. Конец примечания. Чтение так меня увлекло, что я забыла, где нахожусь. Дочитав главу, я подняла голову. Кузен задремал. Он спал, положив одну руку на сердце, и я видела, как его грудная клетка поднимается и опускается с болезненной чистотой. Ещё в начале беседы я заметила, как лихорадочно блестят его глаза. Однако не осмелилась сказать об этом леди Бертрам, которая не желала говорить о болезнях, ни тётушке Дженнет, которую я с некоторых пор избегала, и которая также старательно избегала меня. Вместо этого я просто ушла, оставив кузена одного, за что расплатилась позже угрызениями совести, не дававшими мне уснуть. На следующий день я с облегчением увидела, как перед кованой оградой нашего особняка остановилась повозка, запряжённая пони. Из неё вышли Филипп и Э Филип. Мне все уши прожужжали про вашего кролика, так что я решил его увидеть собственными глазами. Кажется, у вас есть ещё утка, у которой редкий талант заставлять мою сестру придержать язык. Эн пихнула его в плечо и обозвала несносным мальчишкой. Филипп поморщился. Я давно заметила, что он терпеть не мог, когда его трогают. В честь приезда кузена Питер вел себя прилично, а Кук раскрякался от всей души. Филипп не задержался в Динглибелл, выразив опасение, что вечером воздух станет слишком промозглым. Однако он настоял, чтобы не далее как завтра я навестила их в поместье Бертрам. До сих пор Филипп меня практически не замечал, и вдруг столько внимания. Вечером... Забираясь в прохладную постель, я думала о нём. Видному, светловолосому, элегантному, флегматичному Филиппу было около 20. Много времени он проводил за чтением и был прекрасно образован, но не заносчив. Для образа идеального джентльмена ему не хватало разве что атлетичности, какая есть у мистера Эшли. На следующий день из поместья Бертрам за мной прислали экипаж к неудовольствию мамы, которая сочла такую навязчивость неприличной. Позже, болтая с Филиппом, я упомянула Геры Шмаля, его наставника на протяжении нескольких лет, но кузен сделал вид, что не расслышал. Я с нетерпением ждала новостей от Бланш. Перед моим отъездом из Лондона она сообщила, что так и не получила откликов на первое объявление о поиске места и собиралась дать второе. Я попросил её писать мне в Дингглибел на имя садовника Неда. И вот однажды утром Нэд подошёл ко мне, приветственно коснулся полей шляпы и вручил письмо. Я убежал читать в свою комнату. Милая Чэри, Вот уже много дней я всё откладывала это письмо. Вначале из-за отсутствия новостей, а затем из-за того, что события стали развиваться слишком стремительно. И вот я уже пишу из моего нового пристанища, Стоунхендской школы для девочек неподалёку от Лисса. Но начну с начала, иначе вы ничего не поймёте. Моё первое объявление в Guardian осталось без ответа. Тогда миссис Гаскелл, домовладелица, помогла мне составить второе. Молодая мисс с опытом преподавания ищет место в семье или пансионе. Может преподавать французский язык, рисование и игру на фортепиано. Отличные рекомендации. Как и в прошлый раз, я оставила свой адрес и принялась ждать. Ответ пришёл только в конце недели. Единственный ответ от некой миссис Грамбл, оказавшейся проездом в Лондоне. Она назначила встречу в доме своей сестры и уже там рассказала, что владеет пансионом для девочек от 8 до 16 лет. Расстояние от Лондона до Лидса показалось мне слишком большим, а жалование в 20 фунтов слишком скромным, но выбора у меня не было. Миссис Грамбл, вдова. Она производит впечатление почтенной дамы, хотя от неё чем-то сильно пахнет. Она страдает тиком, который ставит в неловкое положение всех, кто встречает её впервые. Каждые полминуты она хватает левой рукой указательный палец правой руки и, гримасничая, сильно сжимает его, отчего этот палец сильно искривился. Я уже привыкла и больше не вздрагиваю, если и вздрагиваю, то не часто. Пишу вам из своей комнаты, которую делю с остальными. Это общая спальня на 30 кроватей. Моё место отгорожено занавеской, что даёт мне немного личного пространства. На пансионе у миссис Грамбл находится 60 девочек. Возможно, вас удивит, что кроватей всего 30, но объяснение очень простое. Каждая кровать рассчитана на двоих. Тут я прервала чтение. Описание миссис Грамбл мне не очень понравилось. А описание Стоунхеджа серьёзно взволновало. Пора задувать свечу, милая Чери. Вернусь к письму завтра. Вспоминаю ваше доброе лицо и Питера, и многое другое, но лучше бы мне всё это позабыть. Прощайте, спокойной ночи. Там была ещё одна страница, написанная крайне небрежно. Продолжаю письмо в классной комнате, где делают уроки 52 ученицы, остальные 8 в лазарете. Присутствую на вечерних занятиях мисс Мейсон, особой весьма бойкой. Как раз сейчас она таскает за волосы малышку, уснувшую за партой. Следует отметить, что просыпаемся мы рано, летом подъём по звонку в 5:30 утра. Затем утренний туалет Миссис Грамбл объяснила мне, что не следует поощрять какетство у девочек, поэтому на 10 учениц всего один тазик с водой для умывания. Я делю свой тазик с мисс Мейсон, после которой мало что остаётся на дне. Вы, наверное, заметите, что я не рассказываю о других преподавателях, и причина тому проста. Других преподавателей просто нет. Мисс Мэйсон, младшая наставница, а у меня есть две помощницы, мисс Смоллетт и мисс Скейркроу. Мисс Смоллетт еще худо-бедно умеет читать и писать, а вот мисс Скейркроу глухонемая, что не способствует процессу обучения. После обеда из лица приезжает женщина учить кройки и шитью. Я как-то спросила ее имя, но из ответного хрипа смогла разобрать только «Ром-гм-гм». Я долго размышляла, но так и не поняла, было ли это ее имя, или же речь шла о том, что она хотела бы плеснуть в чай. Обитательницы пансиона сами шьют себе одежду. Они носят коричневые платья и черные фартуки, скроенные невиданным доселе образом. Наблюдая за ними во дворе, я вспоминала тот день, когда мы с вами наряжали Питера. Боже мой, как мы были счастливы. Кто бы тогда мог предположить, какие невзгоды ждут меня впереди. Извините, я отлучусь. Мисс Мейсон стучит о стену головой мисс Кэролайн. Я вернулась. Мисс Кэролайн, самая младшая. Ей всего 6 лет, и она сирота. Большинство девочек потеряли мать, отца или обоих родителей. Они все здесь, чтобы получить образование, а старших я должна подготовить к работе учительницами. Прошу прощения. Мисс Мейсон снова стучит головой. Всё, я вернулась. Мисс Мейсон запретила девочкам кашлять, но некоторым тяжело сдержаться. Мисс Кэролайн так долго сдерживалась, что чуть не взорвалась. В конце концов она зашлась в страшном кашле. Сейчас она стоит на коленях. Я умолила мисс Мейсон не подкладывать ей под коленки линейку. Мне кажется, так лучше. Дни тянутся дольше, чем обычно. Мне кажется, Чэри, что они бесконечны. Утром, после водных процедур, миссис Грамбл читает нам Библию и заставляет петь гимны. Её палец не дёргается, пока она поёт, зато потом расходится ещё пуще. Она даже не заметила, что я другого вероисповедания. Прежде чем взять меня на работу, она лишь сочла нужным спросить, остались ли у меня родственники и не слишком ли много я ем. После молитвы я начинаю уроки со старшими: французский или рисование, пока младшие занимаются провыписыванием или подрубают воротнички. Потом раздают овсянку, которая на вкус совсем не похожа на ту, что вы едите дома. Подозреваю, что она с плесенью. Прошу прощения. Малышка Кэролайн упала. Боже мой, она потеряла сознание. На этом оставляю вас. Сны луч. Очевидно, Бланш отправила письмо, не найдя времени его перечитать и закончить. Долгое время я стояла, сжав страницы в руках и уставившись вдаль. Бедная Бланш, куда она попала? Похоже, прямо в ад. Я сложила письмо и спрятала под подушечку Питера в его корзинке. Нельзя, чтобы родители узнали о моей переписке с мадмуазель. Если бы не тоска от разлуки с Бланш и не её злоключения, я была бы вполне счастлива в Динглибел, найдя новый, на этот раз не научный интерес. Мне нравилось проводить время с кузеном Филиппом. Когда он уставал, я читала ему вслух, и он засыпал. Несмотря на разницу в возрасте, казалось, он рад нашему общению не меньше моего. Как обычно, мама ревновала и искала любой предлог, чтобы запретить мне ездить в поместье Бертрам. Самым запоминающимся событием того лета стал пикник, устроенный тётушкой Дженет. Для удачного пикника нужны 6 омаров, рулет телячьей головы, Слойки с джемом, много пива, молодёжь, старое дево для присмотра за молодёжью, 3-4 послушных малыша, несколько пожилых мужчин, какие-нибудь интересные развалины, не путать с пожилыми мужчинами. Сбор земляники и грозак к вечеру. Тётушка Дженнет позаботилась обо всём. Из Динглибел мы выехали в экипаже Папа, мама, Питер и я. Из поместья Бертрамов верхом отправились Лидия, Мэттью и Фредерик, а также Филипп и Энн в повозке, запряжённой пони. В тележке, которую тянул ослик, ехали тётушка Дженнет, провизия и трое малышей, одним из которых был лапочка Эдмунд. Леди Берترام хотела присоединиться к нам, но увы Она не выносила ни солнца, ни тени. Тем не менее, она сообщила, что чрезвычайно нам завидует. Из деревни прибыли преподобный Браун с женой и тремя дочерьми Салли, Нелли и Молли, а также миссис Эшли, теперь уже миссис Смит с супругом. Кузина Лидия в Амазонке прекрасно сидела на вороной лошади. Тетушка Дженетт, Мне переставало ею восхищаться, чем раздражало кузину Энн. Лидия вышла из переходного возраста, и её кожа очистилась. Я видела, что она относится к окружающим с лёгким пренебрежением, прикрывая глаза и надувая губы в недовольной гримасе, возможно, из-за неправильного прикуса. Заговаривая с кем-либо, она всякий раз словно бы делала огромное одолжение. Лидия: Как мило с вашей стороны ездить развлекать Филиппа в наше поместье. Фраза прозвучала так, будто на самом деле Лидия желала сказать нечто прямо противоположное. Место для пикника выбрали у подножия холма, усеенного маргаритками. Скатерти расстелили на траве в тени трёх могучих вязов. Прислуга доставала из корзинок жареных куриц и уток, кексы с изюмом и фруктовые десерты. Папа ушёл помогать преподобному Брауну охлаждать напитки в реке, а мама взялась за меня. Мама. Черрити, подайте зонтик. Вы догадались взять мои нюхательные соли. Боже мой, здесь кратовая нора. Я чуть не подвернула ногу. Дайте вашу руку, черите. Да поставьте же эту корзину с кроликом. Взять кролика с собой на прогулку. Что она спадумают? Живо подыщите для нас место в тени. Сейчас всё будет занято. Ну куда же вы уходите с моим зонтиком? К счастью, у меня спас Эдмунд. Он ужасно обрадовался Питеру. Я надела на Питера поводок, и Эдмунд попросил разрешения выгулять его в траве. Бедный Питер был не в восторге, ступив в коврика, который мы ему расстелили на землю. В какое-то время он стоял с дрожащим носом и ушами, разглядывая цветок одуванчика. Маме срочно понадобилось поприветствовать миссис Браун, и мне пришлось оставить Питера на попечении Эдмунда. К ним подошли ещё двое детей. Я забеспокоилась, как бы они не замучили Питера. Энн болтала с двумя дочерьми преподобного Брауна и осыпала их комплиментами. Как мисс Салли к лицу ее платье, болезненно зеленого цвета, и как очки украшают мисс Нелли, которая страдала косоглазием. Затем она переключилась на крой моего корсажа, удачно, по ее мнению, подчеркивающий достоинство моей фигуры. Очевидно, все Бертрамы имели привычку говорить прямо противоположное тому, что они на самом деле думают. В эту секунду с другой стороны лужайки послышались крики, и Эдмунд размахивал обеими руками, и это означало, что он выпустил из них поводок Питера. Я побежала, крича: "Питер! Питер!" В памяти всплыла дорогуша номер один, которую я имела несчастье потерять, выведя на прогулку в погожий день. Если Питер окажется в дикой природе, и суток не пройдет, как его кто-нибудь съест. Эдмунд глотал слезы, а двое малышей, из-за которых он выпустил поводок, показывали, в каком направлении скрылся кролик. Мэтью и Фредерик предложили свою помощь, и мы помчались вниз по склону. Я. Питер, хватит прятаться. Ку-ку, Питер, ку-ку. Тянулись бесконечные минуты. Мне было жарко. Подструился полбу и щипал глаза. А может, это были слезы. Мэтью. Я его нашел, мисс Тидлер. Но он прячется, когда я подхожу. Я подбежала к Мэттю. Питер сидел там, уши заложены назад, готов впуститься на утёк, если бы не высокая трава. Завидев меня, он поднялся на задние лапки. Он меня узнал. Я схватила поводок, потом схватила Питера и наконец прижала его к себе. Я испытывала такое счастье, что даже нападки мамы меня не задели. Мама Нет. О чём вы только думаете? Так выставить себя на посмешище, бегать за кроликами в вашем возрасте. Надеюсь, вы не станете с ним теперь возиться весь день. Вы что, не видите? Все считают вас дурочкой. Я посадила Питера в корзинку в надежде, что о нём забудут, но Филипп уже скучал и хотел, чтобы я показала собравшейся компании пару трюков. Питер отказался считать и просить. После встречи с дикой природой он явно поглупел. Филипп: "Пока Питер не в духе, прочитайте нам 122 сонет Шекспира, Miss Charity". Он повернулся к остальным, чтобы сообщить, что я могу на изусть читать любой из 150 сонетов Шекспира. Похоже, Филипп нашёл вместо Питера другую адресованную зверушку меня. К счастью, уже к концу третьего сонета молодёжь заскучала. Эн. Какой у вас красивый голос, когда вы читаете стихи, мисс Черити, такой пф, мужественный. Не вдалеке мама размахивала зонтиком, чтобы привлечь моё внимание, и я с облегчением присоединилась к ней. Анна потребовала, чтобы во время обеда я от неё не отходила, так как ей может понадобиться моя помощь. Я села между миссис Эшли Смит и миссис Браун. Мама, а как там поживает ваш сын, миссис Эш э, Смит? Миссис Смит, служит клерком у стряпчего мистера Блэкмора. У мистера Блэкмора есть дочь Розамунда, Кеннет говорит о ней без умолку. Она сделала паузу, позволив каждому из нас додумать, что именно рассказывает Кеннет о Розамунде. У меня в голове промелькнуло «Розамунда Блэкмор», какое театральное имя. «Миссис Смит». Еще Кеннет пишет, что играет в театре с джентльменами из высшего общества. Они сами ставят прилестную пьесу, называется Ложные клятвы. Я вздрогнула. Это же та самая пьеса, в которой прошлым летом Питер исполнял роль Леандра, переодетого в Лизетту. Какую роль там может играть мистер Эшли? И какое любопытное совпадение. Тут я услышала, как Салли, старшая дочь преподобного Брауна, зовёт меня играть. Мама с досадой вздохнула. Лично я предпочитала компанию дам, которые меня игнорировали, компании сверстников, которые меня пугали. Я. Мама, если хотите, я останусь с вами. Филипп. Мисс Черити, только вас и ждём. Мама отпустила меня, пробормотав вслед: "Только, пожалуйста, в рамках приличия". Я присоединилась к Энн, Лидии, Филиппу, Фридрику, Мэттю, Салли и Нелли Браун, которые кружком сидели на траве. Они решили играть в вопросы-ответы. Самому старшему, Фридрику, выпало спрашивать первым. Фридрик: "Для начала вот такой вопрос: кто вам противен?" Отвечаем по кругу, не задумываясь. Мисс Энн: Энн Ой, м-м-пф, люди, у которых дурно пахнет изо рта. Салли, лицемеры. Нелли, неверующие, хотя они скорее достойны жалости. Филипп, эгоисты. Я, иногда, иногда я сама себе противна. Лидия, те, кто корчит из себя оригиналов. Фредерик, те, кто любит лезть с советами. Мэтью, мой отец бывает мне противен. Что ж, возможно, у мамы были причины беспокоиться о рамках приличия. Игра тем временем продолжалась. Фредерик, какой ваш главный недостаток? Энн, мой? Хм-хм, всем известно, какая я, пф, шутница. Салли, лень. Нелли, иногда я забываю прочитать молитву перед едой, а в прошлое воскресенье я отвлеклась во время службы и... Лидия. Мы вас не о ваших грехах спрашиваем, Нелли. Их и за день не переслушаешь. Филипп. Жаль, что лень уже заняли. Ну тогда скажем, я отвратительно танцую. Все перечисляли самые свои благовидные недостатки. В моей же голове звенели голоса мамы и табиты. Дурнушка. Бестолочь, неуклюжая, нелепая, неженственная, бесчувственная, необщительная. Вырисовывался общий знаменатель. Я. У меня нет никаких достоинств. Н. Пф, это и есть ваш недостаток? Лидия. Гордыня. Фредерик. Упрямство. Мэтью. Расточительность. Не верите, спросите моего отца. Все рассмеялись, и мне показалось, что они смеются надо мной. Фредерик, теперь вопрос к дамам. Что вам нравится в мужчине? И для мужчин, что вам нравится в женщине? Энн. Что мне нравится в, ну, что за дурацкий вопрос? Ну ладно, вот вам ответ. Кадык. Салли. Чтобы держал слово. Нелли. Любить можно только Бога, но думаю, что в его создании нам могут понравиться усилия, прикладываемые, чтобы быть достойным любви Господа и его Лидия. Благодарим Нелли. Проповедь мы услышим в воскресенье. Филипп, что мне нравится в женщине? Само собой красота и чтобы женщина разделяла мои интересы. Что мне нравится в мужчине? Никогда об этом не задумывалась. И вообще, нравится ли мне какой-нибудь мужчина? Я полагаю, мне нравился Гершмаль, но не берусь сказать, почему именно. По воцарившемуся молчанию, я поняла, что произнесла что-то в высшей степени непристойное. Фридрих продолжает игру. А вам, мисс Лидия? Лидия. В мужчине мне нравится сила характера. Фридерик, мне нравятся загадочные женщины, Мейтью, чтобы она была богатенькой. Все закричали: "Какой ужас!" И мне снова показалось, что эти выкрики относятся ко мне. Игра закончилась, когда папа с преподобным Брауном позвали всех поглядеть на развалины аббатства. Я хотела было присоединиться к маме и кружку дам, но Филипп потребовал моего присутствия, потому что я всё знаю, в том числе и как называется вон тот жёлтый цветок с красными пятнышками. Я, лядвенец рогатый. По дороге мы с Кузаном собирали травы, пока к великой радости Эдмунда не набрели на большую земляничную поляну. Первые капли дождя упали, когда мы изучали развалины. Пришлось спешить к экипажам. Крики, смех, беготня в приближении грозы. Не успели мы добраться до фермы, как полил дождь. Фермеры, добрые знакомые тётушки Дженнет, пустили по кругу стаканы с молоком, чашки с чаем и кружки с грогом. Кузен Филип сидел в промокшей одежде и сушился перед камином, закинув ноги в сапогах на подставку для дров. Он указал на место рядом с собой. Привычно повинуясь кузену, я присела на низкую скамейку. Немного помедлив, он наклонился ко мне. Филипп, мне жаль, что так вышло с Гером Шмалем. Он меня многому научил. Я рада была это услышать и уже собиралась его поблагодарить, но он продолжил. Филипп. Но я сержусь на ту девицу, вашу гувернантку. Это она во всём виновата. Филипп выглядел таким уверенным в собственной правоте, что я не придумала, как ему возразить. Когда снова выглянуло солнце, И подолив сигнал к отъезду, я заметила, что мама поглядывает на меня весьма сурово. Она сухо приказала держаться с нею рядом. На мамином лбу горели огненные буквы: "В рамках приличия". Смысл этого огненного повеления дошёл до меня только на следующее утро, когда Табита принесла мои вещи и сложила их на банкетку у кровати. Табита Ну, вы и наделали шуму вчера на пикнике, мисс Черити. Все только и судачат про то, как вы беззастенчиво флиртовали с мистером Бертрамом. Я. Хм? Если цветы и грибы, осененные светом моих знаний, немедленно раскрывали свою сущность и свои имена, то люди и их отношения были по-прежнему погружены для меня во мрак. Я флиртовала со своим кузеном, с Филиппом. Я не встретилась ни на следующий день, ни позже. Он простудился под дождём, и ему прописали постельный режим до конца каникул. Я вернулась в Лондон, так с ним и не увидевшись. Иногда я вспоминала, что он сказал во время игры: "Что мне нравится в женщине? Само собой красота". и чтобы женщина разделяла мои интересы не знаю почему но эта фраза меня огорчила